Гийом попытался представить, как засветилось бы ее лицо в лучах счастья, ни разу еще он не видел на нем улыбки. Когда она приблизилась, он отвел в сторону ветки, освобождая ей путь, и поклонился. «Молодьмазель», — проговорил проговорила мягко, чувствуя, что ее легко встревожить. Позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы любезно согласились уделить мне несколько минут для беседы. Вы, должно быть, были весьма удивлены? Да, признаться, да. Разве у вас есть что мне сказать? Ведь мы едва знакомы. Ее голос очаровал Гийома. Он ожидал услышать робкий, чуть ломкий, и немного тусклый тембр, соответствующий тому образу, который у него сложился, но до него долетел теплый, низковатый голос, привлекавший своей мягкостью. Мы могли быть знакомы раньше, например, в Волани, где мы вместе ужинали, хотя и далеко друг от друга. «Я думала, что вы и вовсе не заметили моего присутствия», — тихо проговорила она. «Разве вы не были так окружены?» — прибавила она с едва уловимым оттенком горечи, который не ускользнул от тремена. «Когда поддерживаешь разговор, можно еще и смотреть по сторонам. А теперь позвольте задать вам один вопрос. Задавайте». «Вы поете?» Он внезапно увидел изумленные глаза восхитительного серого цвета. «Неужели меня следовало сюда звать лишь за тем, чтобы спросить об этом?» сказала она с едва заметной улыбкой. «Ну, раз уж я тут отвечу, нет, я не пою». «Почему?» «У вас музыкальный голос». «Потому что отец Этого не потерпел бы. Я не должна ни смеяться, ни петь. не едва позволено говорить. Это немыслимо. Нет, такова его воля. Он Она перешла на едва различимый шепот, по которому можно было догадаться, сколь невыносимо ее страдания. Ремен почувствовал, как в нем росла странная потребность утешить, защитить Агнес. При одном упоминании об отце тотчас померкло ее лицо, которое так светилось, когда она шла на их нелепое свидание. Заметив это, он тотчас встал на сторону Розы. Невозможно было позволить Нервилю окончательно разрушить в отвратительном браке создание которое он, в согласии с законами природы, должен был любить и защищать. Он внушает вам такой страх? Больше, чем вы могли бы подумать. И поэтому вы согласились выйти замуж за этого... Я не нахожу подходящего определения, чтобы выразить свое отвращение. Вы, наверное, приехали из другого мира, где дочери могут не подчиняться воле родителей. Нет, — признал он, — в Индии я встречал девушек, еще детей, которых не спрашивали об их чувствах и отдавали замуж за стариков, приближая тем самым их судьбу к ужасной развязке. Смерть мужа не освобождает их, так как они должны были сгореть заживо в костре, на котором сжигали тело умершего супруга. Ожидая услышать вызванный ужасом восклицание, Диом был удивлен, поскольку Агнес устала, пожала плечами и подняла на него разочарованный взгляд. «Вы уверены в том, что им было грустно умирать, пусть даже столь ужасным образом? Огонь очищает». О прикосновении мужчины, подобного господину Деуаскуру,